Глава 7. Троянский конь. Кейла разгоняла катер постепенно, чрезмерные перегрузки для Андрея и Дмитрия, находящихся в капсулах были бы губительны, уж больно неудобное положение. Да и потребности в экстренном разгоне никакой. Ну затратила она на это больше времени, так и что с того? Небольшая коррекция курса. Захваты выпустили капсулы. Кейла чуть поддала машину вверх, после чего вырубила тягу двигателей, пока не отдалилась от бывших своих пассажиров. Несмотря на все предпринятые меры, полностью исключить изменение курса не получилось. Однако ей удалось свести ошибку к минимуму, и последующие поправки Кейла предприняла с минимальными затратами топлива, запасы которого были весьма ограничены. "Я на курсе", наконец доложил Андрей. "Порядок, я тоже", откликнулся Дмитрий. "Удачи, мальчики", пожелала Кейла, уже начавшее торможение. "А ну что, Андрей? Спокойной ночи". "И тебе добрых снов", ответил Леднёв, запуская процесс анабиоза. "До следующей коррекции курса 20 часов. Всё это время бодрствовать желание никакого. Это влечёт за собой избыточный расход ресурса регенерационных картриджей. А с таким в космосе лучше не шутить. Всегда нужно иметь запас. Да и потом, за 20 часов можно волком взвыть от безделья". Проснулся Леднёв легко. Просто открыл глаза и глубоко вздохнул. Никаких побочных эффектов. Правда, захотелось от души потянуться, но пришлось ограничиться попеременным напряжением мышц. Одновременно с этой своеобразной зарядкой активировал интерфейс шлема, просканировал пространство. Дмитрий всё же отдалился на пару тысяч единиц. Нет, они оба сбились с курса, а Андрей ещё и подотстал. Чем бы это ни было вызвано. Дима, ты как проснулся? генусь от выставленного таймера. Отозвался Желдов. Мы тут немного сбились и разбежались. Вижу, уже начал коррекцию, не отставай. Делаю. На всё про всё у них ушло каких-то 5 минут. Потом Андрей связался с осликом, находящимся на удалении полутора сотен тысяч единиц, приближаться к крейсеру ближе, только насторожевать, всё ещё активные скин. Сам от себя не ожидал, но проговорил с Кейлой на отдельном канале больше 2 часов. И ведь не наговорился. То ли долгий сон оказался, то ли разделяющее их большое расстояние, а может и просто относился к ней уже как-то по-особенному. Признаться, он пока не был ни в чём уверен, но поселился в груди тёплый комок. Разговор прервала Кейла, заявила, что не к чему тратить понапрасну ресурсы капсулы. выживала спокойно во сна и отключилась. Он же, испытывая невесть откуда взявшееся чувство разочарования, вновь запустил процесс анабиоза. Их расчёты оказались верными. Траектория проходила неподалёку от тяжёлого крейсера Удгент. Причём на этот раз Андрей и Дмитрий находились неподалёку друг от друга. А вот что касается реакции Искина, пока полная неизвестность. Леднёв проверил ещё раз маячок. исправно подаёт сигнал бедствия, остаётся набраться терпения. 3 часа ожидания, за которые их траектории сблизились с крейсером ещё больше, практически достигнув своего минимума. И в этот момент Андрей засёк старт пары средних дронов. К гадалке не ходить, они подойдут к ним в точке наибольшего сближения. Что именно это за машины, пока непонятно. Вполне возможно, что и боевые. Поди разбери, что творится в этом электронном сознании. С одним из брендивших искинов Андреем уже заочно знаком. Дроны оказались спасательными. Есть такая категория на крупных кораблях. Приблизившись вплотную, они просканировали капсулы. Настроенная Юрием аппаратура выдала сведения относительно криоконсервации находившихся внутри членов экипажа и сменца хоста. Спасатели подхватили свою добычу и понесли к крейсеру. Андрей прекрасно видел, как на него надвигается истерзанная стальная громада. Складывалось ощущение, словно он подходит к станции фронтира, только корпусу обжитых боевых кораблей всё же выглядит получше. Бросаются в глаза отсутствие дополнительных настроек и избыток башен с различным вооружением. Правда, основная их часть в плачевном состоянии. видно, что ремонтные дроиды не стояли без дела. Поправка: они и сейчас не бездельничают. Справа Андрей рассматривал вспышки искр сварочных работ, да и на подходе к секциям спасательных капсул заметил следы недавнего ремонта. Конечно, это всё капля в море. Дроидам ни за что не устранить и малой части полученных повреждений, и уж тем более не восстановить один из четырёх маршевых двигателей, буквально раскороченный мощным взрывом. Судя по видимым повреждениям, серьёзно досталось и второму. В районе реакторного отсека зияет огромная пробоина или даже пролом. Однако проводимые работы указывали на то, что энергия у крейсера всё же имеется. И это точно не запаса конденсаторов выдохшихся ещё в ходе боя. Ничем иным, как отсутствием силового щита, такие серьёзные повреждения не объяснить. Но на кораблях такого класса имеется ещё и резервный энергоблок, по мощности сопоставимый с реактором фрегата. Такому монстру этого явно недостаточно, но для поддержания части систем и оборудования в аварийном режиме вполне хватит. Дрон подвёл капсулу к входному шлюзу, где её перехватил силовой луч, который втянул вовнутрь и потянул дальше по трубе рукава. Щёлкнули захваты, которые Андрей не услышал, а почувствовал. Значит, атмосферы нет. Как впрочем, отсутствовала и гравитация. Сместился вправо ровно на ширину одной капсулы, после чего замер. Вновь лёгкая вибрация от захватов и смещение на одну позицию. Это пристроили Дмитрия. Итак, они на борту. А значит, верно просчитали Искин. Его поведение указывало на то, что здесь непременно найдутся и другие спасённые. Желательно, конечно, чтобы это был Райдан младший, но в любом случае осознание правильности поступка внушало уважение к самим себе. Да и адмирал не сумеет оценить проделанного ими просто потому, что и сам солдат. Остаётся только закончить начатое. И долго ещё будем валяться, поинтересовался Дмитрий. Встаём, тут же ответил ему Андрей. Откинул крышку, отстегнул ремни, легонько оттолкнулся и тут же взлетел. Перевернулся и, опустившись, активировал захваты на подошвах ботинок, сцепившихся с остальной палубой. Порядок. Поднял подложку лежемента и извлёк из-под неё большой штурмовой щит. Именно он явился причиной дискомфорта. стандартный или должным образом модернизированный лежемент меняет свою конфигурацию, реагируя на состояние мышц. Но заниматься этим у них не было ни времени, ни возможности. За щитом последовал карабин с прикреплённым к нему подствольником. Хорошо ещё, что у него отдельный энергетический кристалл, иначе от него пришлось бы отказаться, уж больно прожорлив. Эток посреди боя оставить тебя безоружённым. в качестве запасного оружия штурмовой игольник. Далее последовало другое снаряжение. У Дмитрия основное вооружение штурмовой игольник с магазинами увеличенной ёмкости и подствольный гранатомёт. Карабин запасной и сейчас находится за спиной. Вообще-то, учитывая возможного противника в виде дроидов, Андрей не одобрил подобный выбор. Но Желтов заявил, что плотность огня им совсем не помешает. Искин пока ещё не обнаружил проникновения. Учитывая повреждения крейсера, это не удивительно. Пробоины наблюдались даже в этом техническом коридоре с лентой подачи спасательных капсул. Кстати, в боевой обстановке капсулы использовали и в качестве лазарета. Медблок даже на таком крупном корабле оснащён лишь одной-двумя регенерационными капсулами. Поэтому раненных и убитых подвергали криоконсервации, и только после стабилизации обстановки приступали к процессу регенерации. В госпитальных судов во флотах внутренних систем не было. Случись потеря на малых кораблях, всегда можно воспользоваться услугами старших братьев или прибыть для оказания помощи на любую станцию. Для воскрешения погибшего требовалось порядка 3 суток. Разумеется, в зависимости от повреждений, после чего тот поднимался абсолютно здоровым, разве только с небольшими проблемами в координации движения, что очень скоро исходило на нет. Выяснять, здесь ли находится разыскиваемый имя Райдан младший, не стали. По самым приблизительным прикидкам, только в этом коридоре 2 десятка капсул. Так что им в любом случае придётся вытаскивать этих бедолаг, причём теперь уже даже не столько ради их спасения, сколько ради собственного. Вариант с пробуждением находившихся в капсулах не рассматривали. Даже если они и не вредимы, процесс этот займёт 4 часа, а этого времени у Андрея и Дмитрия нет. Очень может быть, что они уже под колпаком, и хозяин крейсера начал подтягивать все наличные силы. действуем согласно заранее разработанному плану. На рацию произнёс Дмитрий. 2.0 уже согласился Андрей. В качестве передового дозора летающий глаз. Такой же варрир-гард. Топлива в них хватит не надолго, но есть по паре сменных баллонов. По идее, такого запаса должно было хватить. Во всяком случае, Леднёв на это надеялся. За дроном последовал Андреев, всё время прикрываясь щитом, рассекая висящий в коридорах мусор словно ледокол. За ним Дмитрий, контролирующий тыл. Продвигались медленно, так как не могли себе позволить парить в невесомости. Приходилось учитывать посредственную подготовку Леднёва. Первая их цель инженерный отсек, в котором должны находиться различное оборудование и инструмент. И мне необходим плазменный или лазерный резак, а то и оба сразу. Такие крупные корабли имеют по две цитадели. В первой располагается мостик и главные искин корабля, во второй резервный энергоблок. И проникнуть за толстые броневые переборки задача вовсе не тривиальная. Обордажными зарядами броню цитадели не взять. Тут понадобится термоядерный заряд, причём серьёзный. Ни к чему такие эксперименты в замкнутом пространстве, даже в условиях отсутствия атмосферы. Для штурма Цитадели в арсенале дроидов усиления имеются лазерные и плазменные резаки. Лучше, конечно, плазменный, он работает не так аккуратно, но куда шустрее. Впрочем, всё равно долго и муторно, но в результате старая преграда уступает упорству атакующих. У находящихся на мостике надежда только на то, что пока противник будет расправляться с преградой, подоспеет помощь. Внутренним помещениям также досталось, причём видны следы пожаров. На фрегатах и эсминцах перед боем из отсеков выкачивают весь воздух, но даже на лёгких крейсерах объёмы такие, что это уже не представляется возможным. Вот и случаются пожары. Правда, долгими они не могут быть по определению. Вдоль стен заросли промороженного насквозь и покрытого инеем вьюна игонии. Это растение было специально выведено для регенерации кислорода. Оно вырабатывало его в столь больших объёмах, что служило полной заменой регенерационным картриджам, отошедшим на вторую роль. Разумеется, это относилось только к крупным кораблям и станциям, где была возможность отвести место для подобных насаждений. Из-за полученных повреждений и необходимости экономии энергии система наблюдения не работала. Ничем иным, то, что им удалось добраться до инженерного отсека и обзавестись всем необходимым, они объяснить не могли. Надо же, а местный хозяин предусмотрителен. Хмыкнув, заметил Дмитрий. До коридора, ведущего к бронированной двери в цитадель, они добрались без проблем, всё ещё оставаясь необнаруженными. Патрулей в коридорах, конечно, не наблюдалось, но вход охраняли сразу два боевых дроида. Да ещё из потолка свисала пара блоков и гломятов. Заглядывать за угол с помощью летающего глаза они поостереглись. Его непременно обнаружили бы. А вот глазок камеры на гибком шнуре невольно-то и заметен. Тем более, если не делает резких движений. Электроника и сенсоры способны на многое, но они всё же не всесильны. Что будем делать? поинтересовался Андрей, рассматривая картинку на интерфейсе своего шлема. Договариваться с ними я не стану. Значит, будем валить. нарочито решительным тоном произнёс Дмитрий. Очень смешно. А если серьёзно, то я бросаю Эми-гранату. Думаю, что пару секунд у нас будет. Дроиды четвёртого поколения, усомнился Андрей. Наши гранаты тоже не со свалки. Постоянно держать огневое гранирование в активном режиме они не могут. А и гломётные установки, у них ведь с энергией проблем нет. Правильно, только ты забываешь, что Эми граната при взрыве даёт ещё и яркую вспышку. Не уверен, что ослепление продержится те же 2 секунды, поэтому вываливаемся в проход и с ходу бьём из гранатомётов по установкам. Держисься чуть впереди, прикрывай щитом. Я позади. Перемещая подствольник на карабин, закончил постановку задачи желтов. Так себе план. Ну извини, дроби до поддержки у нас нет. Много чего можно было бы придумать, имея у нас соответствующее снаряжение. Ну в капсулу столько не напихаешь. А может, посетим местный арсенал? Не факт, что там окажется открыто, как это было на хосте. И вообще, то, что нас ещё не обнаружили, я уже считаю везением. Согласен. Готов. Командуй. Занимаю позицию, ответил Андрей. Страх затаившийся в груди ледяным комком и не думал отпускать. Они сместились назад, так чтобы видеть часть другой стены коридора, но при этом оставаться вне поля зрения дроидов. Дмитрий, находясь за спиной Андрея, замахнулся и отправил гранату в полёт. Реального взрыва они не услышали. только имитацию, сгенерированную ИИ. Это делается для облегчения восприятия происходящего боя. Ну и яркая вспышка отражённая забралами, принявшими зеркальный вид. Волну Эми гранаты с лёгкостью отразил выставленный щит, так что едва сверкнуло, как Андрей и Дмитрий дружно сделали пару шагов влево, занимая позицию напротив проёма. Захват цели, выстрел. Граната ушла к автоматическому блоку Игломета. С точностью у гранатомёта всё в порядке. Даже в условиях гравитации при соответствующих поправках можно попасть в круг диаметром 30 см на расстоянии в сотню метров. В невесомости эти показатели серьёзно возрастают. Здесь же коридор всего-то 5 м. Едва граната ушла, как Андрей перенёс прицел на дроида, и в этот момент тот ожил. Выстрела Леднёв не почувствовал, зато услышал привычный хлопок, с имитированный из кином, и ничего вообще не разберёшь, произошло ли хоть что-нибудь. Впрочем, его куда больше занимало то, что в полукруглой лобовой проекции дроида сверкнула искра от попадания. Только при этом он не потерял подвижность. Резко опустил своё брюхо на пол, сместил вперёд четыре конечности, выставив перед собой защиту из их щитков, эдаких понажей. Следующая пуля попала уже в один из них, проделав заметную пробоину, но энергии для преодоления следующей преграды явно уже не доставало. Андрей едва успел укрыться за щитом, одновременно выкрикивая предупреждение Дмитрию, как в него ударил поток игл. Несмотря на помощь экзоскелета и оптимальный угол, Леднёв едва не опрокинулся на спину, если бы его не поддержал товарищ. Жив Слава богу, с души словно камень свалился и куда-то подевался страх, как и когда он понятия не имел. Просто поймал себя на этой мысли. Дроид прекратил обстрел, выискивая малейшую щель для того, чтобы добраться до укрывшихся от огня противников. Прощупал изолонку на бойнице, пройдясь по ней метёлкой игл, но та выдержала первый напор. Не выставь Андрей защиту под оптимальным углом, и скорее всего, Дроид прорвал бы её. Но к счастью, у него ничего не получилось. Переводить иглы в бесплодных попытках дроет не пожелал, а потому обстрел прекратился. Робот не может их достать, а они не в состоянии высунуть из защётка носа. Стоит только показаться даже клочку скафандра, как в него тут же прилетит очередь. Воспользоваться бойницей тоже не вариант, дистанция плевка. Робот всадит иглы в любую маломальскую брешь. Ситуация патовая. Вот только время работает не на них. Никаких сомнений, сюда уже мчится подмога. В каком виде вопрос десятый, но то, что скоро тут появятся дроиды это факт. И даже если ими окажутся чёртовы палатёры, людям конец, однозначный и бесповоротный. Как же ты так, Андрюха? Посетал желтов. Ага, давай, самое время для ругани. Да ладно, дядя всё поправит. Задорно хмыкнул Дмитрий. В таком случае дядя лучше поторопится, чувствуя, как товарищ возится за его спиной, произнёс Леднёв. Ты главное не дёргайся, понял? Да делай ты уже хоть что-нибудь, огрызнулся Андрей. В этом мгновении в направлении дроида пронёсся летающий глаз. Но как он не быстр, не ему тягаться с боевой машиной. Он едва ли успел преодолеть половину дистанции, и как тут же превратился в облако композитной трухи, растерзанной очередью из огломята. Дмитрий резко поднялся, тут же вновь укрылся за леднёвым. Всё это Андрей наблюдал с помощью сенсоров на наружной стороне щита. Большая их часть уже приказала долго жить, снесённая иглами, но и тех, что оставались, было вполне достаточно для получения полной картинки. А потому он отчётливо рассматривал и то, как в стык двух полужей влетела плазменная граната, а затем вспух небольшой огненный шар. Этого вполне хватило, чтобы расплавить два сустава манипуляторов. В результате дроид потерял равновесие, и его повело в сторону, а ствол игламёта уставился в стену. Фора совсем небольшая. Секунда другая, и робот выправит положение. Андрей едва удержался от желания подняться и открыть огонь. Вовремя вспомнил слова Дмитрия. Тот тоже в свою очередь вновь поднялся, чтобы на этот раз выстрелить из карабина и опять укрыться за леднёвым. Ещё одна короткая искра. Только на этот раз дрозд как-то странно дёрнулся. Подбит или только дезориентирован, непонятно, но Дмитрий решил не давать роботу шанса. Опять поднялся и выстрелил, и вновь чётко в цель. Андрей рассмотрел вторую пробоину рядом с первой, чуть в стороне от борозды рикошета, оставленной его и Глой. "Похоже, мы их сделали", предположил Леднёв. "Похоже на то. Стоять, не дёргайся", остановил Жолтов пришевший вбыло в движение Андрея. Один из дроидов замер, раскинув конечности, второй Эдегем паучком парит в пространстве коридора. Стволы обоих огломётных установок смотрят куда угодно, только не в сторону людей. Вновь зашевелился Дмитрий, пустил по одной гранате в каждую установку идроида, добивая их окончательно и разряжая кристалл гранатомёта в ноль. Подчиняясь его знаку, Андрей выстрелил во второго дроида. Меняй кристалл, и как условились, минируй левый рукав коридора. Поживей, Андрей, поживей.